Возможно, вам теперь понадобится 20 тысяч, потому что к настоящему времени вы поняли, что хотите купить дом и нуждаетесь в 30 тысячах в качестве аванса или, возможно, 100 тысяч для покупки дома или две сотни тысяч, понимаете? Так поставьте с самого начала своей целью большую сумму денег. Хитрость в том, чтобы в процессе творения радоваться каждому полученному пенни. Ну, например, вы радуетесь, когда получаете свои 100 долларов. Даже если вы получаете их в качестве зарплаты, которую, как вы думаете, получали бы так или иначе, вы должны представить, что и это тоже часть процесса, потому что не знаете, не были бы вы, например, уволены. Ведь вы могли потерять работу, но, создавая деньги, вы остались на своем месте. Вот в чем суть. Вы начали создавать миллион долларов, и теперь ваша зарплата уже становится частью этого процесса, хоть вы и не осознаёте пока, что, не начав создавать деньги, вы вполне могли бы потерять работу. Вселенная создала новые возможности, используя то, что уже существовало, для того, чтобы как можно быстрее начать приносить результаты. Возможно, именно поэтому вы всё еще на своей работе. Вы не знаете всех возможных вариантов, именно поэтому будет правильным радоваться. «Быть счастливым и благодарным всему, что прибывает, Каждому доллару, каждому пенни». Десять долларов, которые я выиграл вчера в лотерею, тоже засчитываются, понимаете? Таким образом, всё, что случилось вчера, деньги за генератор, выигрыш в лотерею, предложенная мне, небольшая работа, всё это является частью моих трёх миллионов шестисот тысяч долларов. Деньги текут ко мне. Оглядываясь назад, я вижу что миллион было бы столь же легко создать, как и те 10 тысяч, потому что одинаково легко фокусировать внимание и чувствовать обладание что 10 тысячами, что миллионом долларов. Как я уже упоминал, свои 10 тысяч я положил в ящик и закопал их в укромном месте, как настоящий клад. Вы удивлены этим кладом в 10 тысяч долларов? Это было частью создания моего пиратского судна. Обязательно хочу рассказать вам об этом, потому что позже мы затронем эту тему. Может быть, даже в следующей главе. Хотя нет, следующей главой будет... Что будет следующей главой? Нет-нет-нет, в следующей главе я расскажу вам о правиле пуговицы. Даже я бы сказал о руководстве пуговицы, это важно. А после этого, возможно, я напишу о пиратском судне потому что хочу обязательно написать об этом, так как все получилось очень ловко. Так или иначе, следующая глава «Руководство пуговицы».